Упаковала его вещи и выставила за дверь. Говорила, что не хочет быть первой, только единственной. Сама признавалась, что мало уделяла внимания сыну. Со вторым мужем, Марком Абелевым, Волчик тоже не ужилась. Супруги постоянно спорили, кто из них главнее, а Галина Борисовна не хотела уступать. Зато карьера Волчик бесспорно удалась. Более 30 лет «Железная леди» возглавляет один из лучших театров в столицы.